6. Где нужна жестокость? Фридрих Ницше 1. Злой взгляд Столкновение с Ницше представляет собой особенный вызов для любого мыслящего человека. И по сей день он остается одним из самых проницательных аналитиков жестокости и в то же время самым смелым и ревностным ее защитником. Когда Готфрид Бен высмеивает трусость либерала, он делает это при поддержке своего философского учителя и отнюдь не помолчили молчаливому согласию с ним. Утверждение принципа насилия, как необходимого Элён Виталь, жизненный порыв, французский, основано на провозглашении самого себя бесстрашным человеком, способным смотреть правде человечества в глаза. Самым привлекательным в жестокости является связанное с ней побуждение к действию, которое субъект может должным образом продемонстрировать, решившись на насильственный поступок. Начиная с полного издания сочинений под редакцией итальянских философов Джорджа Колли и Мацино Монтинари, можно говорить о различиях восприятии работ Фридриха Ницше, или, по аналогии с рецепцией Гегеля в XIX веке, о правых и левых нитшианцах. В межвоенный период, для многих поклонников, здесь мы упомянем только самых выдающихся, таких как Эрнст Юнгер, Готфрид Бен, Освальд Шпенглер, Томас Манн и, в некоторой степени, Роберт Музель, ницше был прежде всего критиком христианства и буржуазно-либеральной культуры и в то же время вдохновителем совершенно иной, консервативной революции. После 1968 года в Италии и Франции началось теоретическое возрождение, которое в лице Фуко с восхищением приняло генеалогический метод Ницше – раскрыв его значение для постмодернистского и постструктуралистского анализа культуры или анализа дискурса и деконструкции. В этом отношении возникает вопрос, как соотносятся друг с другом два Ницше до и после 1968 года? Связаны ли они и в какой степени спокойное принятие жестокости Ницше определяет, или, по крайней мере, оказывает влияние на его концепцию культуры. Это можно показать на примере двух поздних воинственных сочинений, законченных самим философом. «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего» 1886 и «Генеалогии морали» 1887. Оба названия не оставляют сомнений в направленности философии будущего, построенной на последовательном отрицании всего, что было до нее. Язвительная отповедь и критика в первую очередь обращены против классической гуманистической этики и морали, на смену которым должна прийти транс- или аморальная философия. По Ницше генеалогия предполагает акцент на том, что в основе западной морали лежит длительное историческое развитие, имеющее свою логику. В своей работе от 1887 года Ницше преследует двойную цель. Показать историческую обусловленность западной морали и противопоставить ей альтернативу, согласующуюся с волей к власти как решающим принципам жизни. Забегая вперед, можно сказать о расхождениях в понимании среди сегодняшних читателей, что, безусловно, связано с особенностями рецепции, указанными выше. Этическая философия морального моралиста Ницше, Агнес Хеллер, которые в то же время являются не этикой или даже антиэтикой, резко контрастируют со всеми основополагающими ценностями современных западных обществ. Сардонически ироничное, но однозначное неприятие Ницше демократии и либерализма, прав человека и гражданского общества, пацифизма и феминизма, его обращение к сильному и презрение к слабому трудно совместимы с самопониманием современной Европы, которую философ в двух программных сочинениях объявляет авторитарным проектом. Именно эта провокация придает ему неприходящую актуальность, как мыслителю, который уверенно и решительно пересекает границы языка и порывает с условностями. С точки зрения риторики, Ницше выбирает форму псевдодиалога, как, например, в полемической работе 1886 года, где он обращается к оппонентам, воплощающим с его точки зрения корректный и моральный дух эпохи и неустанно обличает их лицемерие, тортювство. По его мнению, за их напускной добродетелью скрывается настоящая причина их поведения. Последняя зиждется отнюдь не на моральных принципах, она непризнанный волик власти о которой ницше их противник говорит прямо и утвердительно тем самым философ с молотом стремится подорвать не только систему ценностей и своих оппонентов но и их моральный теоретический и философский авторитет страстный обличитель расхожей морали он предлагает антибуржуазную критику идеологии которая в некоторых моментах близка учению Маркса. Двух мыслителей объединяет образ общего врага, либеральный буржуазии, а также склонность высмеивать и принижать всех своих конкурентов. Всю мощь своего языка Ницше обращает против политкорректности своей эпохи, когда в Европе уже начался переход к массовой демократии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 и насмешливое презрение, немогущее более выносить того «брик-а-брак» самых разнородных понятий, которые нынче выносятся на рынок так называемым «позитивизмом». Брик-а-брак. Мишанина. Французский. Примешивается отвращение более изнеженного вкуса к ярмарочной пестроте и ветоши всех этих философайстеров действительности – в которых нет ничего нового и неподдельного, кроме самой пестроты. Этот отрывок не только создает негативный образ оппонента, ведущего беспорядочную жизнь, наполненную бессмысленным творчеством и собирательством, непостоянного и увлеченного сомнительным позитивизмом, но и обнажает смешанные чувства самого Ницше, которые проявляются в этом остром неприятии современности. Отвращение, неприязнь, недоверие, усталость, негодование, нигилизм и скептицизм. Но даже когда Ницше выступает против либеральной культуры своего времени, его мысль, тем не менее, остается частью эпохи модерна, как и все те идеологические и политические освободительные движения, которые восприняли идеи философа вместе с его недовольством культурой и заимствовали созданный им дискурс, правда, в несколько вульгаризированном и упрощенном виде. В этой связи характерен отрицательный вывод Ницше о декадентской культуре, которая отрезала себя от всех человеческих качеств, составляющих ядро своеобразной неэтики Ницше – силы мужества порыва артистизма. В целом, современный человек труслив. Он не может действовать. Ведь действие требует не только быстрого и твердого решения, но и способности к жестокости. С политической точки зрения Ницше занимается систематическим разоблачением неправильных либеральных элит в пользу новой аристократии сильных, свободно утверждающих свою волю к власти. Сегодняшние провокаторы, выступающие против диктата политкорректности, научились у Ницше тому, что нарушение табу привлекает внимание и тем самым увеличивает символический капитал. Однако, в отличие от Ницше, нынешние критики либерализма вынуждены отступать с после каждого нарушения интеллектуального или политического табу, уверяя, что имели в виду нечто иное. Отрицание любого нарушения табу в наше время является частью риторической языковой игры в рамках корректности. Подобное отступление назад совершенно неприемлемо для Ницше, который не дожил до возникновения авторитарных режимов, ссылавшихся на него. Он открыто заявляет, что в его этике по ту сторону добра и зла речь идет лишь о немногих, а массы стада, Это пушечное мясо, материал для исторического развития человечества. В отличие от современных, преимущественно правых критиков представительной демократии, которые делают вид, что их целью является укрепление демократических начал, Ницше открыто выступает за авторитарное господство сильных и свободных личностей над слабыми и подневольными массами. Однако, возможно, уже у Ницше прослеживается этот принцип отвлечения внимания с целью использования слабости своего оппонента для авторитарного проекта. Историческое разделение ницшеанцев на два лагеря соответствует внутренней дихотомии философии Ницше, в которой выделяются две различные дискурсивные линии. С одной стороны, есть Ницше, чьи суждения о культуре и обществе в дальнейшем стали источником и основанием легитимации всех форм фашизма. Неверно было бы, как это часто происходит, возлагать всю вину за это на его сестру Элизабет Ферстер Ницше, которая питала склонность к национал-социализму и действительно читала, интерпретировала и редактировала работы своего брата, придавая им вполне определенный смысл. Даже Рюдигер Сафранский, отнюдь не левый нитшанец, в своей книге о Нитше, разворачивая метакритику критики христианства у Нитша, полностью игнорирует связанные с ней антииудаизм и его политические следствия. С другой стороны, здесь уместно провести параллель с Десадом, есть Ницше, наследник просвещения, язвительный антрополог и скептик. Он не хочет быть грубым антисемитом, как Евгений Дюринг, оппонент Фридриха Энгельса. «Бунму» — остроты, остроумные выражения, французский. Высказывания вроде того, что евреи рождены для рабства и с них начинаются восстания рабов в морали, носят иронический и провокационный характер и пересекаются с меткими комментариями по поводу антисемитизма других мыслителей. Двойственность Ницше проявляется на всех уровнях. Когда он выступает как наблюдатель человеческого или вполне в духе времени – как правый мыслитель, протофашист, а иногда даже расист, франдер, пророк и культурный пессимист. Он, несомненно, отвергает либеральную демократию и мечтает о возрождении арийской расы господ, чему препятствует современная демократия и социализм. Кто поручился бы за то, что современная демократия, еще более современный анархизм, и в особенности эта тяга к сатипе, к примитивнейшей форме общества, свойственная теперь всем социалистам Европы, не означает в сущности чудовищного рецидива, и что раса господ и завоевателей, раса арийцев, не потерпела крах даже физиологически. Ницше хочет быть философом первых европейцев и отрицает национализм но его понимание европейца созвучно фашизму. Демократизация Европы оценивается им как триумф типа подготовленного к рабству в самом тонком смысле слова. Немцы, которым, по его мнению, не хватает характера, чтобы стать во главе будущей Европы завоевателей и господ, не могут справиться с евреями. Это звучало пугающе задолго до Холокоста. Вообще, неоднозначное отношение к евреям становится вполне очевидным, например, когда философ, избравший аподектический способ выражения, в своей инвективе заявляет, что евреи – самый сильный народ в Европе, в то время как англичане – вовсе не философская раса, а немцы, что еще хуже, – несчастный смешанный народ. Эта амбивалентность достигает глубины в противоречивых способах выражения и, говоря в терминах теории речевых актов, создает постоянное чередование холодных скептически-ироничных выводов и мощной пророческой речи. Ницше описывает культуру своего времени в отстраненной манере. Он сознательно занимает позицию стороннего наблюдателя, чтобы в следующий момент выступить в роли полемиста, сводящего счеты со своим временем. Или, причем не только в Заратустре, проповедника, который, несмотря на всю критику, очевидно хорошо знаком с христианской риторикой. Примечательно, что соответствующий текст, где экспрессис вербис рассматривается тема жестокости, Генеалогии морали — экспрессис вербис, прямо, латинский, начинается с осмысления обещания как поведения, направленного в будущее, которое, как утверждается в по ту сторону добра и зла, в то же время предполагает память. Выдрессировать животное, смеющее обещать. Не есть ли это как раз та парадоксальная задача, которую поставила себе природа относительно человека? В результате человек стал живым существом, которое не может забыть то, что обещало. Он научился отдавать должное активной силе забывчивости. Ницше описывает этот парадоксальный эксперимент, поставленный над человеком, как дрессировку как процесс, связанный с принуждением и суровостью. Эта связь согласуется с выводом философа об антропогенезе, который в последнее время рассматривается как ненадежный в биологическом и культурном аспектах. Понятие «отбор», заимствованное из биологии и в наше время исчезнувшее из философского лексикона из-за его национал-социалистических коннотаций, несмотря на провокационную попытку Питера Слоттердайка вернуть его в оборот, отсылает нас к истории эволюции в ее культурном аспекте, понимаемой в смысле самопринуждения человека, жестокости к самому себе. Забывчивость рассматривается как позитивная биологическая сила. Она представляет собой активную способность закрывать временами двери и окна сознания, Память прививается человеку культурой, что фатальным образом приводит к утрате настоящего, как указывал Ницше в работе «О пользе и вреде истории для жизни» из цикла несвоевременных размышлений. Напротив, забывчивость является гарантией счастья, веселости, надежды, гордости настоящего. Это соображение включается в длинную историю происхождения ответственности. В этом месте Ницше говорит о доисторической работе, результат которой он оценивает так. С помощью нравственности нравов и социальной смирительной рубашки человек был действительно сделан исчислимым. Наиболее спелым плодом этого самоотбора является суверенный индивид. Человек с собственной независимой волей. В ходе саморазвития человек фактически стал свободным. Понидше человеческая свобода парадоксальна. Человек как свободная личность, обладающая собственным мерилом ценности, формируется в результате самопринуждения. Но эта позитивная характеристика относится прежде всего к сильным и благонадежным расе господ», а не к ничтожным рабам. Совесть также включается в эту общую культурную связь, поскольку имеет за собою долгую историю и долгий метаморфоз. Прежде всего, обещание и память связываются как явления, которые с точки зрения истории и культуры обязаны своим существованием развитию мнемотехники. При этом выясняется роль жестокости в культурной истории человека и антропогенезе. Жестокость является предпосылкой мнемотехники, так как память рождается из боли и насилия, совершаемого людьми друг над другом. Лишь то, что не перестает причинять боль, остается в памяти. Итак, согласно Ницше, жестокость – это решающий фактор культурной эволюции. Обращаясь к немецкой истории, Ницше приводит описание чудовищных ритуалов, жертвоприношений, оскопления, аскетических практик. Философ, который отводит жестокости столь видное место в своей работе, еще больше усиливает свою аргументацию, восклицая. Сколько крови и ужаса заложено в основе всех хороших вещей. Понидше, нечистая совесть и сознание вины восходят не к идее возмездия, а к первоначальным отношениям между взаимодавцем и должником. Понятие вина, schuld, в немецком языке произошло от понятия долги, schulden, Поэтому истоки чувства вины нужно искать в конкурентной среде, силовой и принудительной архаичной экономике. Таким образом, проблема вины, ключевая для морали и этики, не деконструируется, а скорее решается с внеморальной позицией. Теперь мы понимаем, что Ницше начал с обещания, поскольку оно органично связано с отношением долга. Наказание должника доставляет удовольствие взаимодавцу-господину. Вина, совесть и обязанность происходят из этих асимметричных отношений, которые подразумевают причинение страданий должнику. Решающим моментом является то, что жестокость приносит удовольствие и обеспечивает превосходство. Жестокость – это великая праздничная радость древнейшего человечества. Рассуждения Ницше формально допускают двойное прочтение. Его высказывания можно понять в смысле пугающего открытия. В то же время неразборчивая эмфаза включает момент согласия. Праздничная форма театрализованного насилия является частью полноценного человеческого бытия. Это становится ясно, когда он объясняет удовольствие от публичных казней, пыток и аутодафе. Видеть страдания приятно, причинять страдания еще приятнее. И снова текст следует принципу провокационного усиления. Никакого празднества без жестокости. Так учит древнейшая, продолжительнейшая история человека. И даже в наказании так много праздничного. Свободный дух Ницше выразительно дистанцируется от либеральной позиции, отрицающей подобное удовольствие и морально осуждающей его. Напротив, он хочет дать отпор нашим пессимистам. Он делает это, выдвигая провокационный тезис культурной критики, столь же антигуманистический, сколь и антилиберальный. Когда человечество еще не стыдилось своей жестокости, жизнь на Земле протекала веселее, чем теперь, когда существуют пессимисты. И чтобы подчеркнуть свое неприятие пессимистов и моралистов к приведенной выше фразе «видеть страдания приятно, причинять страдания еще приятнее», он добавляет. «Вот суровое правило, но правило старое, могущественное». Человеческое – слишком человеческая. Итак, перед нами вырисовываются контуры ницшанского нарратива жестокости. Для философа чей жестокий восторг от нарушения нормы и условности и своего времени ощущается даже на уровне языка, современная мораль представляет собой результат вторичной самоорганизации которая запрещает и мешает людям проявлять свою первичную природную жестокость. Люди утрачивают способность переносить боль, из-за чего, в частности, мужчины теряют свою идентичность. В результате возникает болезненная изнеженность. Эта слабость либеральной культуры приводит к предосудительному росту женственности в человеческой культуре о современности ницше говорит как озлейшие эпохи рода человеческого второе фигура инверсии жестокие это другие ницше обращает обвинения в жестокости против своих теоретических оппонентов соответственно настоящая жестокость нашего времени заключается в чувстве вины которая философ намерен разоблачить как обманчивую, враждебную человеку экономику. Итак, человек в долгу перед обществом, которое его защищает. Наказание является отражением этих отношений. Тот, кто стоит вне общества, кто не хочет или не может заплатить долг, становится врагом, в отношении которого допустимо любое насилие. На более поздней стадии культуры гнев стихает, поскольку проступкам отдельных людей больше не придается особенного значения. Здесь Ницше переходит к развитию уголовного права. Оно включает в себя изобретение милосердия, которое он презрительно называет самоупразднением справедливости. С точки зрения истории философии, милосердие отвергали уже стойки, Хотя в то же время они, например, Сенека, осуждали чрезмерную жестокость как средство политики и господства. Смотрите главу четвёртую. Интересно, что Ницше выступает против, очевидного в контексте его размышлений и тезиса о том, что справедливость восходит к рёсентимо. Негодование, бессильная злоба, французский. В отличие от рёсентимо полагает он, справедливость активна, а не реактивна. В своей основе ресентимент это подавленная из-за собственного бессилия и страха реакция на действия, агрессия, оскорбления и прочее, или особенности другого человека, отсроченная и перенесенная на другое время и ситуацию. Для Ницше справедливость не является инструментом слабого против сильного. Скорее, он выступает за такую форму справедливости, которая подчиняет слабого закону сильного. Наказание, вопреки его общепринятой моральной трактовке, понимается Ницше как подавление другого, возобладание. Наказание – часть воли к власти. Она приводит в действие силу, которая рождает в человеке волю к наказанию. В этом философ видит подлинный прогресс. Его цена – человечество, пожертвованное в массе процветанию отдельного более сильного человеческого экземпляра. Отсюда проистекает враждебность к морали рабов, противостоящей этому жертвоприношению человечества. Самыми талантливыми ее представителями Ницше считает евреев. В итоге за правильно понятой жестокой моралью стоит воля к власти. Наказание, понимаемое как акт, обычай и драма, обеспечивает и воплощает традицию, позитивное, устойчивое. На противоположной стороне смысл, цели и ожидание, связанные с карательными процедурами, или текучее. Далее философ довольно сдержанно, как и предполагает максимально сугестивная риторика, перечисляет цели наказания. Обезвреживание, предотвращение дальнейшего урона, возмещение убытка потерпевшему, средства изоляции, устрашение. Ницше вновь выступает против идеи, что смысл наказания заключается в угрызениях совести и воздействии на нечистую совесть. Он говорит о реакции преступников на наказание, которое как будто повышает выносливость и иммунитет. По большому счету, наказание закаляет и охлаждает. Оно концентрирует. Оно обостряет чувство отчуждения. Оно усиливает сопротивляемость. В этом контексте Ницше упоминает спинозу и указывает на сомнительные приемы правосудия, такие как шпионаж и ловушки, заявляя, что право пользуется теми же средствами, что и преступник. Бессовестный человек свободен от слабости сомнения и связанного с ним чувства вины. Он живет по ту сторону добра и зла. Если он о чем-то и сожалеет, то только о том, что его великое дело пошло не так, как надо. В целом, нитшанская моральная этика сильной личности проникнута стремлением к новой наивности и невинности человека. Переосмысление наказания как проявление силы и отказ от совести приводит к пониманию нечистой совести как глубокого заболевания человека и разрушения человеческих инстинктов. Спорным и в то же время интересным является ход мыслей Ницше, по которому современная упадочная цивилизация перенаправляет жестокость, изначально устремленную вовне, против внутреннего другого, против самого себя. Такое перенаправление, канализацию и сублимацию, которые позднее станут центральной темой недовольства культурой Фрейда, Ницше, конечно же, решительно отвергает. Неприятие ограничений, связанных с этими техниками, приводит его к радикальному отрицанию современной либеральной культуры. В противовес самой интерпретации современной культуры как мирного предприятия, Ницше утверждает, что по своей природе культура является насильственной, страшной, управляемой государством, и в конечном счете ложной тирании. В насильственном предании формы для философа заключается нечто притягательное. Оно напоминает ему труд эгоиста-художника. Позднее эту линию аргументации подхватит Готфрид Бен, сравнивающий безжалостность политики по отношению к своему материалу, народу и отдельным людям, и работу художника над своим материалом мы вновь отмечаем амбивалентность позиции Ницше. Действительно, говорит он, процесс окультуривания человека уродлив и болезнен, но не стоит его недооценивать. Насилие над собой, которое, по его словам, лежит в основе современной культуризации, для него также неизбежно, как и жестокость художника по отношению к самому себе. Вначале самопожертвование доставляет удовольствие именно потому, что оно приносит страдания. Используя этот остроумный аргумент, Ницше осуждает своих либеральных оппонентов, которые притворяются, что они нежестоки, хотя на самом деле довели жестокость до предела. Этот культурный процесс можно сравнить с беременностью. Нечистая совесть – болезнь. Это не подлежит сомнению, но болезнь в том же смысле, в каком болезнью является беременность. По Ницше решающую роль здесь играет проблема поколений, моменты вины и послушания в отношении к предкам. Здесь Ницше обращается к христианству, которое он считает ответственным за бионегативную морализацию и преобладание в истории вины и долга. На первый план выходит проблема вины, которая в итоге включает в себя экономические долги. В таком понимании иудео-христианский Бог воплощает максимально сильное чувство вины. По сути, Иисус – самый жестокий Бог в истории человечества, ведь Он привил нам нечистую совесть, способность обещать, сознание вины, тем самым сделав человека своим рабом. Напротив, греческих богов Ницше воспринимает позитивно, как образы благородных и суверенных людей. Клаус Генрих в этом вопросе следовал за Ницше, оставаясь верным марксистской линии. Иудео-христианский бог должен быть преодолен в новом акте спасения, чтобы могло установиться царство бога-человека. Чтобы можно было воздвигнуть святыню, нужно разбить святыню. На сцену вызывается антихристианин, который принесет с собой искупление этой действительности. Искупление проклятия, наложенного на нее прежним идеалом, вернет великое здоровье. Но здоровье возможно только в том случае, если заложенный в человеке потенциал насилия рассматривается в положительном смысле и включается в процесс становления нового человека. Все это нашло воплощение в созданном Ницше неоднозначном образе Заратустры, безбожника-пророка, отметающего современную культуру, фальшиво-жестокую и в то же время изнеженную. Здесь возникает вопрос, в какой степени это будущее новой расы аморальных сильных людей, не знающих чувства вины и применяющих наказания только к подчиненным массам, является возвращением к более раннему состоянию культуры. Или Ницше рассматривает его как исправление современной культуры, поворот, который может произойти только внутри неё. Несомненно, Ницше восхищается жестокими цивилизациями, не затронутыми иудаизмом и христианством. Примечательное то, что противником Христа у него становится исторический основатель религии, которая, по сути, является монотеистической и, к тому же, глубоко этичной. В работе Ницше «Мягкий исторический зороастер. Предтеча Христа» заменяется Заратустрой-безбожником, возвращающим человеку надежду. Этот антихрист и антинигилист, этот победитель Бога и ничто, он таки придет однажды. Как гласит самоцитата из Заратустрой, мудрость – женщина, и любит всегда только воина.